Глава 17. Детский шифр. «Медвежонок, новая Денверс, я не хочу писать ее длиннющую немецкую фамилию, опять в плохом настроении. Я знаю, что просить тебя о хорошем поведении бесполезно, поэтому надо придумать, что будем делать, если она снова разделит нас. У меня есть идея, тебе понравится. Твоя колючка». Записка Тадеушу от Эстер. «Доброе утро!» — прозвучал рядом со мной протяжный голос. Я резко открыла глаза, попыталась откатиться на кровати, запуталась в одеяле и с грохотом повалилась на пол, хватаясь руками за голову. «Щайт!» Совершенно неподобающая леди-брань вырвалась изо рта. Примечание. «Щайт!» — английский «дерьмо». Вариация более распространенного «щит» часто применяемая в ирландском английском. Но она очень точно описывала и мой испуг, и боль от удара о тумбочку. «Ведьма, ты там жива?» Колдовской кот подошел к краю кровати, задумчиво смотря на меня сверху вниз. «Персиваль, ради гекаты, нельзя же так пугать!» Я выпуталась из одеяла и поднялась на ноги. «Да я вроде только доброго утра пожелал». «Я никогда, никогда не просыпалась ни с кем в одной постели, поэтому извини, если моя реакция была немного бурной». Фамильяр фыркнул, принявшись спокойно вылизываться, как самый обычный кот. «Привыкай», — протянул он. Я выдохнула и тихо рассмеялась, наконец вспоминая все детали прошедшей ночи. «Я думала, что ты мне просто приснился». «И не надейся, ведьма». «Мяу, ты что делаешь?» Схватив фамильяра на руки, я крепко прижала его к груди, чувствуя то же тепло магии, что и ночью. «Триада, ты настоящий!» «Конечно, я настоящий, отпусти! Мы еще не так близко знакомы!» «Сам сказал, что ты часть меня, куда уж ближе!» Перестав вырываться, Персиваль заурчал, тыкаясь носом мне в шею. «Ладно, согласен, ты мне нравишься». Решив не испытывать его терпения, спустя пару секунд я все-таки вернула фамильяра на кровать. «На книжку не наступи», — сказал он, указывая хвостом на пол. Опустив взгляд, я увидела дневник Тадеуша. Должно быть, я столкнула его с тумбочки во время падения. «Это дневник?» «Знаю», — сказал Персиваль. «Я просмотрел твои воспоминания. Мне жаль, Эстер». «Спасибо», — кивнула я, все еще не понимая, как принимать соболезнования и что на них отвечать. «Читать будешь?» — осторожно поинтересовался фамильяр. «Надо бы». Подняв дневник, я пробежалась пальцами по потертой обложке. Тогда уж явно не раз ставил на нее чашки чая или кофе. Вся радость от разговора с фамильяром и чувство магии от наших объятий, мгновенно схлынули, возвращая меня в жестокую реальность. Когда-нибудь мне придется все узнать, понять, зачем Тади вообще проводил эксперимент. Зачем ты так рисковал? Что изучал? Открыв дневник, я приказала себе не плакать, но буквы все равно то и дело расплывались перед глазами. Все, как и говорили ректор Сантора и профессор Калиста. Ритуал удержания беззащитного круга. Чтение заняло много времени. Описание работы Тадеуша было кратким, но я раз за разом возвращалась к началу дневника, проходя по всем этапам планирования эксперимента. Ясно было одно. Идеи, которые брат обрел еще во время учебы, те самые опасные мысли, толкнувшие его однажды призвать сущности в аудиторию Санторо, были истоком его стремления экспериментировать. Я не понимала, как могла пропустить это, как не заметила. Возможно, тогда уж заново загорелся стремлением познать границы силы ведающих уже после того, как начал преподавать. Иначе мне смело можно было бы считать себя великой слепой. В очередной раз, вглядевшись в страницы, я отметила, что почерк Тади стал лучше, чем я помнила. Либо в этом дневнике он просто особо старался выводить слова. Даже не слова, а только некоторые буквы. Я прошлась по комнате, до боли прикусывая язык. По иронии, только это и помогало сдержать рыдание. Некоторые буквы. Истерический смех вырвался из горла. Тади, ты серьезно?» Я обращалась куда-то рядом с собой, как будто он действительно сидел неподалеку. «Буквы». Он выводил четко лишь некоторые буквы. «Что такое, ведьма?» — тихо спросил Персиваль. «Твои мысли обрывочны, я не понимаю их». «Кажется, он использовал наш шифр», — пробормотала я. «Только вот что он там зашифровывал? Список студенток, которые были в него влюблены. Пояснишь?» «Дай мне минуту», — говорит, что-то еще было тяжело. Конечно, четко выведенные буквы могли быть просто совпадением, но не проверить я уже не могла. Тадди, ты сделал меня безумной. Снова вглядевшись в дневник брата, я раскрыла над ним ладонь. Аперта! У меня и в мыслях не было, что глупое детское заклинание сработает. Мы придумали его, когда одна из гувернанток наказала нас, расселив на неделю в разные комнаты и запретив общаться. Она строго следила за исполнением наказания и даже уроки вела отдельно. Но журнал с нашими достижениями у нее был один, а мы точно знали, в какие моменты она на него не смотрела. Тогда Тадди -то придумал шифр, определенную последовательность букв, которые обводил в том журнале чуть ярче, чем другие. А я написала заклинание, позволяющее быстро собирать эти буквы в слова. Заклинание «Открытый» что по латыни звучало «аперта». На тот момент ничего более оригинального или колдовского мне в голову не пришло. А сейчас, сейчас, повинуясь моей магии, страницы в дневнике Тадеуша разрывались вокруг обведенных букв и складывались снова как пазл. Вместо ожидаемого списка студенток заклинание проявило несколько имен. Инквизитор Эдуардо Балонзе, святой отец Бартоломью, инквизитор Домиенштайн, верховный инквизитор Энрике Фальконе. Все они принадлежали членам Ордена Первозданного, а под именами появлялись названия мест и даты. Балонья, Каммуна Каорле, остров Мурана, ритуалы совершены. Остров Тессера, ноябрь. В путающихся мыслях выстроились сразу две параллели с той газетой, которую мне купил профессор Калиста. В ней говорилось о ритуальном убийстве на острове Мурана, а также упоминался святой отец Бартоломью. «Что это за списки?» — прошептала я. Фамильяр, исчезнув на мгновение, возник у меня на плече и заглянул в дневник. «Горит», — быстро сказал он. Я непонимающе тряхнула головой, и только в следующий момент почувствовала жар, обжигающие руки. Дневник стремительно нагревался, и уже в следующую секунду вспыхнул синим пламенем. Отдернув обожженные руки, я тут же снова попыталась схватить упавшие записи и потушить, но все, что осталось лежать у меня на ладони, это клочок тлеющей бумаги с обрывком фразы «Нашли способ избавиться от наших сил». Про чистота. Последние зашифрованные слова догорели, оставляя мелкие ожоги на моих ладонях, но я не чувствовала боли. Нашли способ избавиться от наших сил. Список членов Ордена, список мест, в которых проводили ритуальное убийство, обвиняя в них ведьм. Все это Тадеуш скрыл в дневнике детским, выдуманным шифром и заклинанием, которое никто, кроме нас, не знал, а поверх наложил формулу уничтожения — на случай, если шифр бы все-таки раскрылся. Он никогда не интересовался долгими экспериментами и исследованиями. Это я точно знала и оттого не могла поверить в причину смерти. Но мой брат всегда любил тайны. Понимание этого пришло слишком резко. Тадди умер не от несчастного случая. Он что-то узнал. Я всегда любила строить полную картину. Читала книги вдумчиво, от строки к строке, никогда по диагонали. Строила теории, только получив все факты. А теперь передо мной лишь осколки. «Эстер, дыши, пожалуйста», — попросил фамильяр, прижимаясь мордочкой к моей щеке. «А лучше сядь». «Ты не понимаешь», — воскликнула я. «Судя по этим записям, орден нашел способ лишать ведающих силы. Про...» «Чистота? Проклятие чистоты? И какие силы? Влияние в мире или сама магия?» Я обеспечно подставляла в загадку самые простые ответы. Они подходили, но были ли правдой? Мне никогда не попадалось на глаза ни одно проклятие, именуемое чистотой. Что, если я просто выдаю желаемое за действительное? И шифр Тади не имеет отношения к его смерти. Передо мной вновь была тайна. Не теоретическая и не та ответ, на которую могли дать книги. Эта тайна была личной. Без ее разгадки мне вряд ли удалось бы жить, как прежде. Я тяжело опустилась на кровать, сжимая пораненные руки в кулаки. «Может, я все выдумала? Может, я схожу с ума?» «Нет, я тоже видел записи», — ответил фамильяр, спрыгивая с моего плеча и усаживаясь рядом. «Только непонятно, что они означают. Но ну, разве что кроме острова Тессера». «О чем ты?» — прошептала я. «Ну, смотри, ты сказала, что какие-то убийства произошли в Венеции. Последнее на острове Мурана, так?» «Да». «А в дневнике твоего брата было указано еще одно место — остров Тессера». И месяц рядом — ноябрь. Может, он узнал, где будет проведен новый ритуал? Звучало логично и очень удобно. Неправдоподобно удобно. Нахождение мной записей, подходящий месяц, смерть Тадди, судя по всему, как раз после убийства на острове Мурана. «Что мне делать, Персиваль?» — выдохнула я, чувствуя, как трясутся руки. «Думаю, надо кого-то предупредить, кого-то сильного, кто у вас ответственен за ведущих. Судя по твоим мыслям, ты знакома с таким ведьмаком». «Ты говоришь про ворона?» «Не я, это ты подумала про него». «Персиваль, прошу, не надо сейчас играть со мной. Я только что узнала, что, кажется, мой брат умер не просто так. Возможно, его вообще убили». Я согнулась к коленям, свешивая голову между ними, чтобы побороть тошноту. Абсурдность всего происходящего зашкаливала. Надо было соглашаться стать профессором. У меня был бы доступ к лабораториям, к архивам, был бы статус, позволяющий общаться с Кованом без кучи бумаг и запросов. Я смогла бы начать расследование. Мысли путались. Расследование чего? Пока что моя единственная зацепка — Остров Тессера. Но к кому пойти с этой информацией? К Сантору? Поговорить для начала с ректором было самым здравым решением. Ей я доверяла почти как матери, и могла быть уверена, что она воспримет мои тревоги и подозрения всерьез. Нужно поговорить с Санторо в любом случае, сказала я, резко взмахивая рукой и призывая из-под пространства свой последний запасной костюм, состоящий из широких черных брюк белой рубашки простого кроя и длинного черного пальто. На время моих переодеваний фамильяр учтиво исчез, а когда снова появился, тихо сказал. «Знаешь, а я ведь вчера видел зло». «Что?» — не поняла я, пытаясь застегнуть дрожащими руками последнюю пуговицу. В миг слияния, вся мощь фамильяра вырывается в мир в последний раз, перед тем, как адаптироваться к призвавшему ведущему, пояснил Персиваль. Вчера на один краткий миг это позволило мне ощутить многое, в том числе нарушение баланса. Я не понимаю. Тогда я не придал этому значения. В конце концов, баланс, шаток, и не каждое нарушение противоестественно. Но теперь я понимаю, что это мог быть как раз тот ритуал, о котором писал твой брат. «Почему ты так думаешь?» — серьезно спросила я, пытаясь вникнуть в сложные материи, которые фамильяру явно казались очевидными. «Я увидел мельком место нарушения, точнее его часть. Там был какой-то разрушенный храм, круг огня и что-то темное в центре. Вокруг было много воды, но ты там не бывала, иначе я узнал бы место по твоим воспоминаниям». «Ты уверен, что это не видение прошлого или помехи магии?» — с беспокойством спросила я. «Вчера я был не уверен, поэтому и не стал говорить. А теперь думаю, что тебе нужно об этом знать», — кивнул кот. «Разрушенный храм, вокруг вода. Звучит как остров, но это не обязательно должна быть тессера. Мы в Венецианской лагуне, здесь не островов. Ведьма». Таких совпадений не бывает. Прислушайся к своей интуиции. Моя интуиция молчала, когда умер мой близнец, резко ответила я. Мне нет резона ей доверять. Длинные, тонкие усы Фамильяра дрогнули, но осуждать мою резкость он не стал. Должно быть, чувствовал, насколько я была близка к истерике. Персиваль, немного успокоившись, сказала я. Если то, что ты видел ночью, «И правда остров Тессера. Значит, мы уже опоздали? Новый ритуал свершился?» «Все может быть. Я не знаю, что точно видел. Прошлое, настоящее или будущее», — ответил кот. «Тогда нужно действовать быстро, предупредить». «Не знаю, что именно скажу Санторо, как объясню внезапное знание без единого вещественного доказательства». Я все равно уже бежала к ее кабинету, даже не заперев дверь в свою комнату. «Я буду оставаться незрим, но если понадоблюсь, обратись ко мне мысленно», — напомнил Персиваль. «Хорошо», — безмолвно ответила я. На этот раз бег по лестницам дался мне куда легче. Видимо, отсутствие даже одного спокойного дня в Венеции шло моему телу на пользу. Жаль, что того же нельзя было сказать о разуме.